Глава сорок восьмая Не скажу, что Алик поддержал мое желание, но обещал помочь. И уже несколько дней, как я живу ожиданием похода к таинственной лесной ведьме. Все как и сказок детства. По крайней мере, у меня в голове складывается картинка избушки где-то в глубине лесной чащи. И старушка в непонятных одеяниях, живущая в ней. Местная баба-яга, в общем. Но кто там будет, на самом деле, я, конечно, не знаю. Да и неважно, лишь бы не навредила. Алик так и не спросил, откуда конкретно я родом. Я и сама не решилась рассказать. Очень боюсь того, что после моего признания изменится абсолютно все. Лалик в лучшем случае отвернется и выгонит из дома, а в худшем отправит меня в темницу для иномерянок. Если и в Наирии такое предусмотрено, то и в Срединных Землях наверняка схожие порядки. И по-прежнему остается большая вероятность того, что никто не сможет отправить меня обратно домой. Даже Патроникус. И откровенностью я собственноручно разрушу спокойную жизнь в этом мире. О том, что мне придется во всем признаваться ведьме, я стараюсь не думать. И на внимательные долгие взгляды Алика не реагирую. Пока вина вслух не признана, ничего не доказано, как говорится. Наступает очередной вечер, я готовлю ужин и жду Алика, прямо как в образцовых семействах. «Ты не передумала?» – спрашивает он сходу, не здороваясь. «Может, бросим затею с ведьмой?» Ты не смог узнать, где именно она находится? Сведения Олеси оказались неверными. Поворачиваясь к нему с большой ложкой в руках, которая помешивала мясо, и чуть не попадаю Алику по лбу. Осторожней. Он отклоняется назад. Не нужно быть настолько грозной. Не передумала, так и скажи, незачем драться. Извини, я не специально, так что с ведьмой? Переспрашиваю в нетерпение. А что с ней будет? Уклончиво отвечает Алик. С ней все хорошо. Сидит у себя в лесу, жизнью наслаждается. Должно быть... «Дурочкова с просьбами ждет!» Намекая, что не надо, оно мне, да? Ничуть не обижаюсь на дурочку, наоборот, меня согревает забота Алика. «Поверь, так лучше будет, я все равно не смогу здесь, и, и я не из этого мира!» Эмоционально восклицаю и замолкаю. «Вот», — сказала таки. И что теперь будет? Опускаю глаза в пол и просчитываю варианты. Сбежать в лес от такого, как Алик, будет проблематично. И в деревне мне путь закрыт. Боюсь, доброжелательные улыбки соседей быстро превратятся в злобный оскал, когда узнают обо мне правду. Но Алик был бы не Аликом, если бы не удивил меня снова. Я подозревал. Говорит он спокойно. Но, надеюсь, ты больше никому не сказала? Нет. Присаживаюсь, кидая половник в раковину. Надоело уже его сжимать. Естественно, нет. И как ты понимаешь, лучше мне действительно исчезнуть. Я не принадлежу этому миру. Хотя у вас с Грантом не нравится. Да и моя другая жизнь очень одинокая. Смахиваю непрошенные слезы, а потом перед глазами возникает картинка Сесила с принцессой. И становится в разы больнее. Так оставайся. Алик опускается передо мной на колени и берет за руку. Нам с Грантом тоже одиноко. С тобой все стало по-другому. И столько надежды и мольбы в его глазах, и чего-то нового, глубокого, выше моих сил на него смотреть. Отвожу взгляд. Я боюсь, я не смогу дать тебе того, что ты хочешь. Осторожно подбираю слова. Да и вся деревня слышала легенду о сестре Алика. Я точно не смогу внезапно перестать быть ею. Или я ошибаюсь, и у тебя нет никаких... Запинаюсь не в силах произнести слово «чувств». Эмоции по отношению ко мне, кроме установившихся добрососедских. Алик отвечает не сразу, долго смотрит на меня, изучает. Мне становится не по себе. На краю сознания мелькает мысль о том, что стоило все-таки бежать, а не вести разговоры. Алик похож на человека, свято верящего в законы. Не это, Амелия, ты не ошибаешься!» Наконец, отвечает он и поднимается на ноги. «Мы уедем. Не такой я и бедный, каким ты меня посчитала изначально. Сбережения есть. Со своей профессией я везде буду полезен. Решено!» «Нет, не решено. Я отправляюсь домой. Мы об этом уже не раз говорили. Не соглашаюсь с Аликом. Не нужно строить у себя благородного рыцаря в сияющих доспехах. Ты и без дополнительных подвигов мне очень помог. У тебя здесь налажен быт. Не нужно менять его из-за меня». Встаю я. Я сейчас же отправляюсь к ведьме и покончим с этим. Чем быстрее я исчезну, тем быстрее у тебя выветрится ко мне чувство. «Нет!» – кричит он, от чего я вздрагиваю. «Нет!» – добавляет уже спокойнее. «Не надо поспешных действий!» «Олег!» Теперь кричу я, пытаясь достучаться до него. Я не думаю, что смогу когда-нибудь быть с тобой, хоть ты мне очень нравишься как человек, но все мои мысли и чувства заняты другим. Я бы хотела от этого избавиться, честно хотела, потому что он точно обо мне не думает. Но это как наваждение, я просто не в состоянии выкинуть его из своего сердца. Магия какая-то, не иначе. И, к сожалению, я не могу от нее излечиться. Что-то мне подсказывает, что и не смогу. Пока буду помнить, чувства останутся. На миг в глазах Алика мелькает триумф, словно подтверждение о том, о чем сам давно догадался. Хорошо, Амелия, я тебя услышал. И помогу, как и обещал. Послезавтра идем к ведьме. Нужно будет завтра в деревне пустить слух, что ты уезжаешь к дальним родственникам, а я тебя провожаю, чтобы никто не задавал потом лишние вопросы. Без проблем, согласно киваю, сделаю, и Алик, осторожно прикасаясь пальцем к его руке. Спасибо, и поверь, так действительно будет лучше. Он выходит, не удостаивая меня ответом.